Эпилог. Холден. Холден заново запустил запись. Экран на стене камбуза Россинанта был маловат, чтобы передать все подробности съемки, сделанные из Селестины. Но Холден, где бы ни оказался, без конца пересматривал видео. Забытая чашка кофе оставала на столе рядом с недоеденным сэндвичем. Световые вспышки на Венере складывались в сложный узор.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 Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, корректор Татьяна Жмайло. Озвучено студией «Стереолитр» в 2017 году.